Глава тридцать вторая. Клэр Мэллори. Эрик Этвилл. Норман Чейни. Стивен Клифтон. Робин Каллахан. Итан Бёрд. Джей Брэдшоу. Билл Манса. Элейн Джонсон. Николас Прюит, Марти Кингшип. Вот имена убитых. Настоящие имена. все за исключением Марти Кингшипа. Не знаю, почему я изменил его имя в целях данного повествования. Может, потому что у него остались дети, а они, как и все дети, не ответственны за преступления своих родителей. А может, поскольку он единственный из списка действительно повинен в том, что произошло, не считая меня, конечно же. Забавно. Я только сейчас заметил, что у Марти Кингшипа Мои инициалы. Оговорка по Фрейду, полагаю. И также полагаю, что проницательные читатели вполне могли предположить, не было никакого Марти Кингшипа. Был только Малколом Кэршоу. И это я сам и убил всех этих людей. Это не так. Хотя жаль в определенном смысле. Получилась бы неожиданная хитроумная концовка — как и положено в хорошем детективе. А вот что на самом деле правда, так это, что только я ответственен за все происшедшее. Большую часть исполнительской работы проделал Марти, но архитектором был я. Все началось с меня. Вот какова правда. Может, я и повинен в грехе умалчивания, но когда я говорю о чем-то, что это правда, то это правда. Поверьте мне. Я сейчас в Роклинде, штат Мэн. Застрелив Марти Кингшипа, он выглядел почти довольным, когда потрогал кровь, просочившуюся сквозь его свитер, а потом содрогнулся и умер. Первым делом я бросился к Брайану Мюррею. В момент выстрела он проснулся, конечно же, поднял голову и что-то пробормотал. Я присел к нему и сказал, что это просто шампанское. Брайан перекатился на бок и опять захрапел. Потом проведал Тесс. Хэмфри на диванчике напротив нее уже не было. Услышав выстрел, он бесследно исчез. Как справедливо выразился Марти, тот еще сторожевой пес. Тесс по-прежнему дышала, но лежала уже на боку, словно ее тошнило, и я подумал, что все с ней в порядке. А значит... Не было нужды немедленно звонить в 911. Чуть позже я, конечно, туда позвоню, но сейчас мне просто требовалось немного времени. Вернувшись в свою собственную квартиру, я собрал сумку, теплую одежду, туалетные принадлежности, свое любимое фото Клэр, снятое во время нашего медового месяца, двух дождливых недель в Лондоне, лучших недель в моей жизни. Фото было снято в пабе, Клэр сидит напротив меня, кривовато ухмыляется. Видно неуверенная, что хочет, чтобы ее снимали, но все равно счастливая. Я подумал, не заскочить ли напоследок в старых чертей, попрощаться с Нира. Но это потребовало бы времени, а я не был убежден, что оно у меня есть. Нужно было позвонить в полицию и поставить их в известность, что в доме Брайана и с Мюрой лежит мертвое тело. Мне не хотелось с этим затягивать, естественно, из-за наркотиков в организме Тэс. Но также и не хотелось, чтобы Брайана разбудили ни свет, ни заря, продемонстрировав ему труп в его собственной спальне. Когда я двинул в Нью-Гэмпшир, небо уже начало понемногу светлеть. Съехав ненадолго с автострады, подкатил к круглосуточному магазинчику и накупил достаточно консервов и пива, чтобы продержаться неделю. Погрузив на стоянке припасы в багажник, позвонил в 911 по своему мобильнику. Назвался и сообщил, что в доме 59 по Диринг-стрит в Бостоне лежит мертвец. Потом набрал номер Гвен, а когда она перезвонила, у нас состоялась беседа, содержание которой я уже изложил. После этого я вдребезги разбил свой мобильник кирпичом, подобранным на стоянке, а обломки... Побросал в мусорный бак возле магазина. Если меня решат отследить, то, скорее всего, решат, что я подался к северу. Но это меня особо не волновало. Снегопад на севере города почти что стих. Больше мороза, чем снега. Все вокруг укутывала белая пелена, и рассветное небо казалось шахматной доской из тонких облачков. Мир потерял краски, стал совершенно бесцветным. Часам к десяти утра я уже был в Роклинде. Подумывал выждать где-нибудь, пока опять не стемнеет, но все-таки решил рискнуть. В поле зрения от бывшего обиталища Элейн располагался только один единственный дом, и оставалось лишь надеяться, что тот, кто живет в нем, не имеет привычки с утра пораньше таращиться в окошко. Еще в предыдущее посещение дома Элейн я приметил гараж на одну машину. Дверь его была поднята, и, насколько я помнил, внутри было пусто. Автомобиль Элейн, ржавый Линкольн, наверняка слишком большой для такого гаража, по-прежнему стоял на подъездной дорожке, покрытой ледяной коркой. Дом я нашел сразу, благо стоял он совсем неподалеку от трассы номер один. Свернул на нерасчищенную дорожку на достаточно большой скорости, чтобы не застрять. Сходу заехал в гараж, вырубил мотор, вылез и дернул гаражную дверь за ржавую ручку. Закрыл. Быстро глянул через улицу, прежде чем это проделать, на угловатый, обшитый дранкой соседний домик, над трубой которого клубился дымок. Я был рад, что ворота гаража не видны с улицы. Вряд ли кто-то заметит, что теперь они закрыты. Выбил единственную стеклянную панель на задней двери, просунул руку внутрь, отпер замок. Оказавшись внутри вместе со своими припасами и дорожной сумкой, нашел какую-то картонку и рулон скотча, заделал оставшуюся на месте стекла дыру в двери. Отопление по-прежнему работало, хотя термостат был выставлен на самый минимум. Холодно, но терпимо. Я разобрал продукты, поставил пиво в холодильник, рядом с остатками припасенной и лейн провизии. Было ясно, что питалась она в основном зерненым творогом и консервированными фруктами. В гостиной обнаружился вполне приличный диван в стиле шестидесятых с деревянными ножками и низкой спинкой. Я решил, что буду спать здесь. Поднялся наверх, чтобы найти чистое постельное белье и одеяло и нашел их в шкафу хозяйской спальни. Все, о чем я мог тогда думать, Это как Марти появляется отсюда в своей клоунской маске и пугает Лейн Джонсон до смерти. Она не относилась к числу наиболее симпатичных для меня людей, но все-таки такого не заслуживала. Вернувшись в гостиную, я понял, что больше никогда не поднимусь на второй этаж. Прошло уже четыре дня, а я до сих пор здесь. Пишу эти строки, питаясь тушенкой и томатным супом. Пиво кончилось, однако в погребе я нашел несколько галлонных бутылок бургунского и регулярно к ним прикладываюсь. Но в основном же я занят чтением. Днем сижу в удобном пухлом кресле у окна, вечером читаю на диване под одеялом, подсвечивая страницы фонариком-карандашиком. Опять читаю детективы. И не по той причине, что других книг тут нет, а потому что времени у меня совсем мало. И хочется перечитать самые любимые. Я поймал себя на том, что больше всего меня захватывают книги, которые я впервые прочел еще подростком. Романы Агаты Кристи, Роберта Паркера, серия Грегори Макдональда про Флетча. Когда закроется священный наш кабак Лоренса Блока, я проглотил буквально за один присест и расплакался, дочитав последнюю фразу. В данном случае имеется в виду не упомянутый уже винный критик Роберт Паркер, а автор фантастических детективов Роберт Браун Паркер, 1932-2010. Очень жаль, что в доме так мало поэтических сборников. Мне попалась на глаза лишь антология американской поэзии, вышедшая в свет в 1962 -м. Но при этом я ухитрился записать некоторые свои любимые стихотворения по памяти. Зимние сумерки, конечно же, Сэра Джона Сквайра. Утреннюю серенаду Филиппа Ларкина. Пересекая воды Сильвии Плат и как минимум половину стров из элегии на сельском кладбище Томаса Грея. Интернета здесь нет. Нет у меня и телефона. Я уверен, что меня ищут. Человека, который убил Марти Кингшипа. Человека, у которого есть ответы касательно цепочки связанных между собой убийств. Не знаю, насколько Гвен удалось поспособствовать своим коллегам. Полагаю, она все рассказала про наш телефонный разговор. Хотя, может, и умолчала про то, что мы встречались с ней в Бостоне после того, как ее отстранили. Интересно, догадывается ли она? «Где я сейчас?» «Пока что никто не стучался в мою дверь. У полиции до сих пор множество вопросов. И у Гвен, я уверен, тоже по-прежнему есть вопросы. Это одна из причин, по которым я пишу эти строки. Я хочу внести полную ясность. Хочу рассказать всю правду». Я утверждал, что полностью сжег дневник Клэр после того, как прочел его. «Это не совсем так». «Одну страницу я все-таки сохранил. Наверняка по той причине, что хотел иметь при себе хоть какое-то доказательство того, что она действительно любила меня. Что-то, написанное ее рукой. Эта запись относится к весне 2009 года. И вот что она написала. «Я недостаточно упоминаю Мэлла на этих страницах. О том, какой счастливый он может меня сделать». Я поздно прихожу домой, и он всегда поджидает меня на диване. Чаще всего уже дремлет, и на груди у него лежит раскрытая книга. Вчера вечером, когда я его разбудила, он был так рад меня видеть. Сказал, что прочитал одно стихотворение, и оно в точности про меня. Мне оно тоже понравилось. Может, я даже влюбилась в него. Это стихотворение «Билла Нотта». Я перепишу его сюда, чтобы не забыть. Оно называется «Прощание». Билл Нот, 1940-2014, американский поэт. Многие его стихотворения, особенно ранние, очень короткие, порой всего из одной строчки. «Если ты все еще жив, это читая, прикрой свои веки. Я под ними во тьму ухожу». Итак, о чем еще я тут солгал? Не знаю, насколько это ложь, скорее, недомолвка. Но, описывая убийство Нормана Чейни в Тикхеле, штат Нью-Гемпшир, я подал это так, будто задушив его, просто оставил лежать на полу. Однако, в действительности, проверив пульс, я, должно быть, запаниковал, поскольку опять подхватил фомку. и несколько раз ударил его по голове и по лицу. Не стану описывать, на что он был похож, когда я закончил, но я осел на пол и подумал, что больше уже никогда не встану, что никогда уже не обрету здравый рассудок. Спас меня как раз Ниро, который через какое-то время подошел ко мне. Он дал мне причину встать и выместись прочь из этого дома. По-моему, я подал это так, будто спас Нира, в то время как на самом-то деле это он спас меня. Очередной литературный штамп, я понимаю, но правда иногда такова. Когда я пересказывал Гвен свой сон про убийство Стивена Клифтона, то тоже говорил правду. Правду, какой я ее знаю. Я действительно не помню многое из того, что случилось в тот год после гибели Клэр. Точнее, после того, как я столкнул Клэр с дороги, полагаю, мне следует сказать. Но и в самом деле хорошо помню тот сон. Тот живой и яркий сон, в котором сбиваю клифта на своей машиной. И случаются моменты, моменты просветления, когда я вспоминаю абсолютно все, когда все вдруг встает на свои места. Но эти моменты никогда не длятся долго. Стивен Клифтон был жутко напуган. Я помню его лицо. Оно было бледным, как молоко, почти расплывалось. Это было лицо Гвен. Наверное, это вовсе не сон в конце-то концов. Есть еще одна недомолвка, которую я хочу зафиксировать на бумаге. Когда мы с Марти разговаривали в доме мюреев той ночью, когда он мне все рассказал, я спросил его про комментарий, который он оставил на сайте Старых чертей. Тот комментарий, в котором Марти назвался доктором Шепардом. Вид у него был довольно недоуменный, когда об этом зашла речь. «Доктор Шепард», — упорствовал я, убийцей из убийства Роджера Экрайда». Стоит сейчас об этом подумать, так, по-моему, как раз сам я и оставил этот комментарий. Что-то такое совсем смутно припоминается. Как я уже говорил, в последние годы моей жизни случалось много ночей, когда я не знал, что реальность, а что сон. Клэр, ее лицо во тьме, когда она повернула голову и посмотрела на меня из своей машины прямо перед тем, как я столкнул ее с моста. Норман Чеяни. Вернее, то, что от него осталось, на полу своего дома в Тикхеле. Сотрясение машины, когда Стивен Клифтон взмыл в теплый летний воздух. Иногда помогает пиво, и, может, я в очередной раз настолько ему влёкся, что сам оставил комментарий в разделе «Восемь идеальных убийств». И если это был я, тогда это было нечто вроде предчувствия. Сейчас я как раз читаю убийство Роджера Экрейда. Еще раз. Я нашел эту книжку в самом низу в высокой стопки в углу столовой Элэйн Джонсон. Это дешевое издание карманного формата в мягкой обложке, на которой Экрейд сидит, согнувшись на стуле, а из спины у него торчит нож. Вообще-то довольно тягомотное произведение, пока не доберешься до двух заключительных глав. Про предпоследнюю. под названием «И ничего, кроме правды» я уже упоминал. Ну что ж, а последняя глава называется «Апология». И как раз она-то и дает вам понять, что все, что вы до сих пор слушали, на самом деле не более, чем предсмертная записка. За окнами вовсю сыплет снег, ветер наваливается на стекла дома. Я пошел на огромный риск и разжег огонь в камине. И все же не думаю, что кто-то заметит слабый дымок из трубы в такую страшенную метель. Так классно сидеть у огня с бокалом вина в руке. Последний я перечитал «Десять негритят». Если это и не самая моя любимая книга во все времена, то чертовски близко. Да и к нынешним обстоятельствам более чем подходит. Хотелось бы сказать сейчас что-нибудь о том, что, мол, «Скоро мы с Клэр вновь окажемся вместе, но все это чушь собачья. Когда мы умираем, то становимся ничем, таким же ничем, каким были до своего рождения, и, конечно, на сей раз навсегда. Но если это там сейчас Клэр, в темноте, где нет ничего, тогда и мне тоже там место. Мой план заключается в том, чтобы, когда метель утихнет, А дорожные службы со своими плугами сделают свое дело — набить карманы моего зимнего пальто тяжелыми стеклянными пресс-папье из шкафа в гостиной. Ближе к вечеру, когда стемнеет, я выйду из дома и двинусь пешком в центр Роклинда, а оттуда на Волнолом, защищающий Роклинскую гавань и выдающийся в море на целую милю. Пойду до самого конца и просто не буду останавливаться. Не буду смотреть на холодную воду, хотя не думаю, что буду так уж долго чувствовать холод. Есть нечто согревающее душу в том, что погибну я от утопления, в том смысле, что исполню еще одно убийство из своего списка, из утопленницы Макдональда. Может, кто-то подумает, что никакое это и не самоубийство, а может, мое тело так никогда и не найдут. Приятно думать, что оставлю им напоследок какую-то детективную загадку. Текст читал Аравушкин Александр.